Глава восемнадцатая На праздник мы не вернулись. Охотник отвел меня в дом вдовы, где нас саланш поселили. Там я и осталась. Не было больше желания ни плясать, ни веселиться, ни встречаться с лордом Нергородом. Судя по тому, как быстро после этого пришла саланш праздник и вовсе закончился. Охотник, скорее всего, сообщил капитану Коту на появление белой ведьмы. А поскольку вслед за ведьмой частенько приходили и туманники, гвардейец наверняка велел всем расходиться, а тем, кто был еще достаточно трезв, следить за возможным приближением тумана. Думаю, в этот момент он очень пожалел, что отправил куда-то лейтенанта и оставшихся гвардейцев. Саланж вела себя странно, более отрешенно, чем обычно. Интересно, она видела, как Нергард пытался меня поцеловать? Или ее поведение вызвано подслушным разговором? Я терялась в догадках. Нергард не попытался встретиться со мной и поговорить, чему я была отчасти рада, а отчасти разочарована. Но, по крайней мере, у меня появилось время еще раз обо всем подумать. Я прокручивала в голове свою встречу с белой ведьмой и пыталась понять, что она имела в виду, говоря, что я подхожу. Подхожу для чего? И что означают эти линии на их с телах? Они такие же или просто похожие? Может быть, они одинаково прокляты? Или они родственники? И что это было за свечение, которое отделялось от ведьмы, если не считать цветовой гаммы, чем-то оно было похоже на черного демона? Но как все это связать воедино? У меня не хватало на это мозгов. Туман не сошел ни ночью, ни утром. В этот раз ведьма пришла одна. После завтрака мы отправились в обратный путь. Замок находился недалеко, поэтому никто никуда не спешил. Все были молчаливы и угрюмы, каждый по своей причине. Мы с Нергородом не смотрели друг на друга. Я постоянно чувствовал на себе жгучий взгляд саланш, а капитан Коттон бросал настороженные взгляды на лорда — И только охотник казался спокойным и беззаботным. Но, возможно, только казался. «Вы велели гвардии вернуться?» Удивленно поинтересовался Нергорд, когда мы въехали на Нижний двор. Кажется, это были первые слова, которые я от него услышала за день. Они заставили меня отвлечься от собственных мыслей и оглянуться по сторонам. Действительно, на Нижнем дворе даже сейчас находилось больше 20 гвардейцев, а последнее время я редко видела больше пяти одновременно. Необходима общая перегруппировка. Уклончиво ответил Коттон. Нергород не стал спрашивать дальше. Мы поднялись на верхний двор, где также молча спешились, отдали лошадей слугам, и все вместе, но при этом каждый сам по себе, поднялись по лестнице к главному входу. «Соланж, мне надо поговорить с тобой», — тихо бросил Нергород, кивком головы призывая ее следовать за ним. «Капитан Нергородской стражи, конечно, безмолвно подчинилась, и оба они отделились от нас». Следом отклонился капитан Коттон, заявив, что ему нужно отправить сообщение в столицу и отдать новые распоряжения своим людям. Мы с охотником и надолго остались вдвоем, но тоже разошлись в разные стороны. Он лишь бросил на меня выразительный взгляд, призывая не тянуть с решением. А я бы с удовольствием. Да только как его принять? Я отправилась к себе в комнату, рассудив, что горячая ванна и свежая одежда помогут прочистить голову. И где-то там я соберу мысли и волю в кулак и заставлю себя поговорить с Нергородом. Я надеялась, что если задам прямые вопросы и заставлю себя смотреть ему в глаза, то ответы увижу там. Однако с мыслью настроя меня сбило то, что вместо моей обычной горничной ко мне пришла пожилая экономка. «А где Ханна?» Удивилась я, когда экономка, госпожа Фловер, сообщила, что сегодня помогать мне будет она. Она... приболела. В этом не было ничего необычного, люди иногда заболевают, в том числе горничные. Но госпожа Фловер сказала это так, что я не смогла просто отмахнуться от печальной новости. У нее мелко дрожали руки и в глазах поблескивали слезы, которые она старалась скрыть. Для обычно сдержанной, даже немного чопорной женщины это выглядело странно. «Что с ней случилось?» — настороженно уточнила я, хмурясь. «Это какая-то серьезная болезнь?» Судя по выражению лица экономики, девушка должна быть как минимум при смерти. Госпожа Фловер потупила взгляд, сцепила руки в замок... Так сильно, что они перестали дрожать, но пальцы побелели. Было видно, что она борется с собой, не зная, как поступить, сказать правду или промолчать. И это настолько соответствовало моему внутреннему состоянию сейчас, что я позволила себе сделать то, чего не позволяла никогда. Я подошла к ней, коснулась плеча и мягко попросила. «Скажите, если я чем-то могу ей помочь, я все сделаю». Госпожа Фловер судорожно вздохнула, почти всхлипнула и подняла на меня затуманившийся от слез взгляд. Лицо и при этом выглядело решительно. «На самом деле, вы можете, Ханна заставила меня поклясться душой моей особшей матери, что я не скажу об этом ни лорду Нергорду, ни капитану саланш Но она не подумала про вас, а вы друг хозяина. И вас никакая клятва не связывает. На Ханну вчера на паре». Лейтенант Рокей вернулся ближе к вечеру, очень раздраженный, потребовал еду, ему подали в комнату. «Так получилось, что Ханну отправили с подносом к нему». Она запнулась, воспитание мешало ей произнести вслух то, что последовало за этим. Я сжал ее плечо, давая понять, что дальнейших объяснений не требуется. Мне сразу вспомнился сарай и ухмылка того мужчины, от которого меня защитил охотник. Забавно. Я уже не помнила его имени, но то, что он пытался сделать его грубые прикосновения и свою беспомощность, помнила до сих пор. Наверное, это я не забуду до конца жизни. И Ханна тоже не забудет. Только рядом с ней не оказалось никого, кто смог бы ее защитить. Необходимость ванны и переодевания отступила на задний план. Я выскочила из комнаты, намереваясь немедленно разыскать лорда и все ему рассказать. «Пусть проучит засранца. А с его отношениями с белой ведьмой потом разберемся». Однако едва я успела дойти до лестницы, как столкнулась на площадке с самим Ракеем. Он мило улыбнулся мне, как всегда поклонился и радостно поприветствовал. «Добрый день, миледи! Как прекрасно, что вы уже вернулись!» Я все еще была в одежде, в которой пару дней назад отправилась на битву с туманниками, поэтому инстинктивно потянулась к месту, где на ремне обычно висел меч в ножнах. Но его там не оказалось. Я сняла его и едва вошла в спальню, а потом забыла об этом. «Насколько я знаю, вы без нас не очень-то скучали!» Процедила я, чувствуя, как внутри все закипает от злости. «Не понимаю, о чем вы!» Он довольно убедительно изобразил смятение. «Настолько не скучали, что моя горничная сегодня не может выполнять свои обязанности», — не отводя взгляда от его глаз, добавил я. «Думаю, если бы он снова изобразил удивление, я могла бы и усомниться, заподозрить, что случилось какое-то недоразумение или что-то в этом роде». Но лейтенанту отказало чувство самосохранения. Он гаденько усмехнулся, как человек полностью уверенный в своей безнаказанности. «А она уже нажаловалась, да? Ну бегите, бегите, кляузничайте своему лорду». «А меня ждет командир!» Он кивнул на лестницу, ведущую вверх, по которой как раз спускался капитан Коттон. Он остановился на полпути и, прищурившись, посмотрел на нас ракеем. «Лорд Нергорд этого так не оставит!» не сдержалась я. Очень уж хотелось хоть на секунду стереть эту довольную хмылку с лица лейтенанта. «Лорду Нергорду недолго осталось быть лордом Нергордом!» фыркнул ракей. «Он ничего не успеет мне сделать!» «Кто ничего не успеет вам сделать?» Голос лорда прозвучал снизу. Они с Таланж как раз поднимались по лестнице. «И за что?» «Этот урод напал на ханну, мою горничную!» Громко заявила я, так, чтобы слышали и лорд, и капитан. «Вчера вечером, когда вернулся в замок!» Вот теперь лейтенант заметно побледнел. Видимо, не ожидал, что все вскроется так быстро. Он бросил быстрый взгляд на Коттана, потом обернулся на поднимающегося к нам лорда и снова посмотрел на меня. словно искал, как легче будет улизнуть. Из коридора вышла госпожа Фловер, усложняя ему задачу. «Это правда?» Нергород посмотрел на пожилую экономку, которую слегка трясло от волнения, но она старалась сохранять лицо. «Да, милорд», — тихим охрипшим голосом подтвердила она. «Ханна в своей комнате, нам пришлось вызвать для нее врача из деревни. С ней Карина. Следит, чтобы она не натворила глупостей». «Почему мне не доложили?» Голос лорда, неумолимо приближающегося к нам, прозвучал тихо, но грозно. «Я просил сообщать о подобных инцидентах». «Это моя вина, милорд», — экономка опустила взгляд в пол. «Я должна была сразу пойти к вам». «Да, должны были». Нергард остановился, оказавшись с нами на площадке, в упор посмотрел на лейтенанта. «Я впустил вас всех в свой дом и потребовал выполнять одно правило». «Всего одно правило. Я предупреждал вас о последствиях». Ракей совсем спал с лица и вместо ответа умоляюще посмотрел на своего капитана. Нергор тоже невозмутимо обернулся к Коттену. «Вы свидетель, господин капитан. Я предупреждал вас и ваших людей о последствиях такого поведения». «Предупреждали, милорд». Едва сдерживая злость, процедил гвардеец. На кого он злился, пока не понимала. «Вы сможете получить удовлетворение после того, как я переговорю со своим подчиненным, после обеда?» «Нет, господин Коттон, никакого обеда. Я вызываю вашего подчиненного на поединок прямо сейчас». Нергард снова посмотрел на лейтенанта. «Прошу вас спуститься во внутренний двор, господин Рокей». Теперь уже заметно дрожал лейтенант медленно покачал головой, желая отказаться от поединка. «Спускайтесь!» Резко потребовал Нергард. или я убью вас прямо здесь. Послушайте, милорд. Коттон преодолел несколько ступенек, но замер, когда Нергорт вскинул руку. Ни шага больше, капитан. Попытайтесь помешать, а я убью вас обоих. Вы забываетесь? Мы с вами это уже обсуждали. Нергорт больше даже не смотрел на Коттона, сверлил взглядом только лейтенанта. А тот стоял, прижавшись к перилам и дрожал все заметнее. Накануне с Ханной он наверняка вел себя смелее. Я старалась постоянно напоминать себе об этом, чтобы не испытать к нему жалость. «Она сама заигрывала со мной!» Вдруг заявил он с жаром. «Строила глазки, говорила о желании вырваться отсюда, хотела, чтобы я забрал ее с собой, а потом пошла на попятные и начала твердить, что я не так ее понял». «Спускайтесь вниз». Отрывисто перебил его Нергород. Лейтенант бросил еще один взгляд на капитана, но тот едва заметно кивнул, виляя ему подчиниться требованию лорда. Ракей обреченно поплелся вниз, Нергород последовал за ним. Хоть он подарил мне испепеляющий взгляд, а потом тоже едва ли не бегом спустился по лестнице. Обгонять лорда не решился, но когда мы все оказались на первом этаже, он не пошел с остальными во внутренний двор. А я не сразу заметила это, было слишком взбудоражно происходящим. Нергард еще не успел переодеться с дороги, поэтому порядком запылившуюся куртку снял на ходу и кинул прямо на пол, выходя на открытую площадку, на которой регулярно практиковался саланш и иногда с охотником. Сейчас она была припорошена снежком, шедшим с утра. Да и в целом во внутреннем дворе оказалось довольно свежо. Я сразу обхватила себя руками, стараясь удержать тепло. Нергард достал из ножен меч, занял позицию. Ракей оглянулся, ища взглядом капитана, но не увидел его». Только тогда я заметила, что Котана с нами нет. Лейтенанту ничего не оставалось, как достать свой меч и тоже занять позицию. «Что здесь происходит?» Охотник вновь подкрался ко мне незаметно. Я в двух словах объяснила ему ситуацию. И, как ни странно, он первым делом обратил внимание на отсутствие капитана и своим комментарием привлек к этому факту и внимание Соланж. «Проклятие!» Процедила Тай, тоже моментально куда-то скрылась, поэтому за начавшимся поединком остались следить только мы с охотником да пожилая госпожа Фловер. Осознав, что никто и ничто ему не поможет, лейтенант Рокей сумел отринуть страх и вспомнить, что он вообще-то гвардейский офицер с соответствующей подготовкой. Однако лорд Нергорд отражал все его атаки так легко и спокойно, что становилось понятно – с его подготовкой сложно тягаться, словно он тренировался как минимум целую вечность – Он не совершал лишних движений, не допускал ошибок, не дергался и, казалось, заранее знал, какой прием ракей испробует следующим. Поиграв с лейтенантом пару минут, Нергард перешел в наступление. Теперь он наносил удары и каждый третий достигал своей цели. Но лорд словно не собирался убивать своего противника. Он лишь снова и снова наносил поверхностные раны, то ли издеваясь, то ли все-таки не стремясь закончить дело смертью. Я следила за происходящим, то задерживая дыхание, то шумно вдыхая и резко выдыхая. Каждый раз, когда меч Нергорда касался лейтенанта, нанося ему новую рану, я вздрагивала. На чистый белый снег падали яркие красные капли, и я ничего не могла поделать с жалостью к молодому парню. Зато на лице экономики отражалось лишь мрачное удовлетворение. Наверное, ей было проще, ведь она видела Ханну после того, что ракей с ней сделал. У нее сочувствия для лейтенанта не осталось». Наконец ракея слаб так, что меч выпал из его руки, а сам он рухнул на землю. «Хватит, прошу вас!» — взмолился он. «Остановитесь!» Нергород опустил меч и приблизился к лейтенанту. «А она просила тебя остановиться?» «Наверняка просила. Но ты не остановился, так?» Лейтенант панур опустил голову, признавая правоту Нергорода. От смерти его отделяли всего несколько секунд, которые требовались лорду, чтобы поднять руку и нанести последний удар — Но во дворе вдруг стало многолюдно. Капитан котон появился в сопровождении своих гвардейцев. И, судя по всему, он собрал всех, кто успел вернуться в замок, а это не меньше сотни человек. «Я приказываю вам остановиться, лорд Нергорт», громогласно заявил он. «Этот поединок незаконен. Именем короля я приказываю прекратить». Нергорт замер, окинув быстрым взглядом приближающихся гвардейцев. Те попытались окружить его, но не смогли. Из других дверей появилась нергортская стража во главе с Саланж. Стражников было значительно меньше, но остановить окружение не смогли. «Всего одно правило, капитан Котан покачал головой Нергорт, — и я предупреждал. Удар оказался таким стремительным, что я даже охнуть не успела. Поняла, что произошло только тогда, когда ракей вскрикнул и рухнул в снег, скуля от боли зажимая рукой, проткнутое насквозь плечо. Нергорт не стал его убивать, только напугал, снова ранил и тихо пообещал. следующий раз пощады не будет». Лорд выпрямился, повернулся к капитану котану и развел руками. «Довольны?» «Более чем», — улыбнулся капитан, доставая свой меч. «Вы арестованы, лорд Нергард». Его движение повторили гвардейцы, а следом за ними — стражники. Нергард отступил к своим людям, не демонстрируя никакого желания сдаться наоборот, снова поднимая меч. «Не дурите, ми, лорд нас больше», — усмехнулся котан А скоро вернутся остальные, ваши же люди далеко, кроме этих двух десятков. «Вы же понимаете, что я один смогу убить вас всех», — холодно заметил Ниргард. «Можете», — кивнул капитан. «На что дальше? Скоро придет подкрепление столицы. Вас все равно арестуют и казнят, но если вы будете сопротивляться, ваши люди погибнут вместе с вами». «Из-за чего? Из-за дуэли смертельного исхода?» — надменно фыркнул Ниргард. «Вы переоцениваете строгость запрета на них». А капитан хищно улыбнулся. «Нет, это вы недооцениваете серьезность обвинения. Дело не в дуэли. Вы обвиняетесь в измене. У нас есть свидетель, который видел, как вы договаривались с белой ведьмой. Все кончено, Нергорд!» «Свидетель?» — удивился лорд. Коттон выразительно посмотрел на меня, хотя мое сердце почти остановилось еще до этого. «Значит, все-таки нас подслушали гвардейцы. И Коттон уже доложил о том, что я видела, в столицу». «Вы же не откажетесь от своих показаний, Лора», — с кривой усмешкой уточнил капитан. «Я... не... я...» Слова застревали в горле, а когда Нергорт обернулся и тоже посмотрел на меня, голос и вовсе отнялся. В его взгляде было и удивление, и разочарование, и принятие неизбежного. Я смогла только отрицательно покачать головой. Не хотелось дать ему знать, что я не доносила на него. Охотник до боли сжал мое плечо, а я как на его услышала его голос. Если промолчишь и об этом узнают, отправишься на костер вместе с ним. На костер, прямо скажем, тоже не хотелось. Вот как!» Едва слышно выдохнул Нергорд и бросил меч. Тот с оглушительным звоном ударился о плиты, которыми был вымощен пол внутреннего двора. «Ваша взяла, капитан». «Милорд!» — гневно возразила Соланж, бросив на меня уничтожающий взгляд. «Не надо, Зои, это судьба». С судьбой не спорят.